Глава восьмая. Утреннее отражение в зеркале приятно удивило. Кожа лица была мягкой бархатистой на ощупь. Маленький прыщик на подбородке исчез. Спасибо Лили и ее чудо-маске. Да и в целом наш дачный ретрит удался. Чувствуя душевный подъем, я добралась до работы и вошла в дизайнерский кабинет. — Кость, привет! — Привет! — ответили разом два голоса, и я обнаружила рядом с Константином нашего директора. Свежий, подтянутый Ярослав в поло персикового цвета и взлохмаченный костик в безразмерной белой футболке с одинаковым выражением лица рассматривали проект парка на мониторе компьютера. Их контраст и в то же время схожесть бросались в глаза. Единство и борьба противоположностей, подумалось мне, и вслед за законом диалектики в голову пришла интересная идея. Уж больно хороши были руководители разработчик проекта рядышком. Вы не возражаете, если я немного вас поснимаю для ролика, типа начала проекта? Будет очень хорошо смотреться, — предложила я, уже распаковывая камеру из футляра. — Да, Елена, отлично. Что для этого нужно? — тут же откликнулся Ярослав. — Ничего не нужно. Продолжайте смотреть в монитор с умным и внимательным видом. Перелистывайте увеличивайте картинки, но не быстро, и не передвигайтесь в пространстве. — Понял, Яр? Видимо, сейчас мы пялимся в экран, как бараны на новые ворота, разоселился Костя. А я был уверен, что умный и внимательный вид у меня отработан, а вот оно как. Начальник сокрушенно покачал головой и добавил уже серьезным голосом Елена, делайте, как считаете нужным. Лен, я сейчас очень умный, на твой взгляд, улыбнулся Костик. Даже слишком. Минут за пять я отсняла для ролика и совместный вид коллег, которые были очень умны и внимательны с виду, и крупные планы костяной руки, двигающей мышку, и картинки с дизайном парка, и крайне умные и внимательные глаза Ярослава, устремленные на монитор. Поставить бы фоном музыку из выпуска новостей получилось бы превосходно. Тем временем ребята добрались до дизайна космической площадки. Разноцветные круги на синем поле стали для меня уже родными. — Так, Кость, хорошо. Солнечная система, планеты в правильном порядке. Они же у тебя в правильном порядке? — размышлял Ярослав. — Обижаешь? — Отлично. Объясни, как на твоем рисунке можно различить, какая из планет какая? Дети младших классов, например, как это должны понять и запомнить, а? — Я потом нанесу надписи краской. Все продумано, не беспокойся. Кость улыбался с видом человека, уверенного в своих словах. Я не стала мешать коллегам и обратилась к списку мероприятий, чтобы разместить на страничках соцсетей актуальную информацию. Внезапно мое внимание привлекла фотография в новостной ленте. Великолепная Лилия Михайловна, собственной персоной, облокотилась на гранитное ограждение набережной и мечтательно смотрела вдаль, на заходящее солнце. Вместо подписи прикреплена мудрая философская цитата — смысл который ускользнул от меня моментально, как и во всех подобных случаях. Лилия одета в то самое льняное платье, которое было на ней в момент нашего прощания на площади. Значит, она не теряла времени даром и потащила только на фотосессию. Завидуя по-хорошему ее неуемной энергии и фантазии, незаметно подобралось время обеда. Я зашла за Олей в юридический отдел, что располагался рядом с кабинетом директора. Мы подхватили Лилию из бухгалтерии и Яночку с информационной стойки и направились в кафетерий. Весь час перерыва мы смеялись, вспоминая вчерашний день, представляли, как еще можно украсить территорию двора, и хвалили чудодейственную маску для лица. Милую беседу мы дополнили легким и воздушным безе с не менее нежной кофейной пеной, присыпанной корицей. Не удалось избежать обсуждения лилийного фото на закате, но это показалось просто мелочью на фоне приятных эмоций. В кабинет я вернулась со стаканчиком кофе и горячим курником для Кости. Его ироничные глаза вдруг потеплели, и в их глубине мелькнула искорка. — Спасибо. Так ты меня раскормишь, и я буду сытым и перестану думать. — Со мной не растолстеешь, — возразила я. — А мозги питать нужно. — Ты сейчас как Толик это произнесла, — хмыкнул Костик. Видимо, он послал сигнал в космос, поскольку спустя мгновение в кабинет на Анатолий. «Ленок, площадка готова! Сегодня начнем работу с крошкой! Приходи снимать! Костян, давай рабочие схемы! Ленка, ты сама не ешь и начальника не кормишь! Отощал! Совсем мозги работать не будут!» Толя забрал папку с файлами с костяных рук и испарился, а мы рассмеялись в голос.